12 Безнадежность. Причина внезапного нападения тысячи ножек стала ясна после рассказа Юни. Когда он в паре с Драмсом осматривал местность вокруг выбранной для отдыха поляны, Драмс угодил ногой в узкую, но глубокую нору. Желая выяснить, не прячется ли кто в этой норе, Драмс для начала засунул в дыру длинную палку. Ему показалось, что внизу кто-то цепляется за конец палки, и тогда он... кинул в нору дымовую шашку. По-видимому, это был один из выходов на поверхность широкой разветвленной системы подземных ходов, в которых обитали тысяченожки. О том, что тысяченожки являются подземными жителями, можно было догадаться потому, что у них не было глаз. Трудно сказать, чем они там занимались у себя под землей в обычное время, но едкий дым от шашки, брошенный в нору Драмсом, выгнал их на поверхность. По словам юни Земля вокруг них с Драмсом буквально вскипела. Тысяченожки, извиваясь, лезли на поверхность. Казалось, что это деревья. Решив размяться, вытягивают из глубин свои корни. Драмс даже не успел понять, что собственно происходит, а несколько живых лент уже оплели его ноги. Юни спасло то, что он каким-то чудом сумел вскарабкаться по голому стволу дерева и уцепился за обломок сука в трех метрах над землей. Сверху он видел, как, вскрикнув от нестерпимой боли, Драмс упал на колени, когда одна из тварей вогнала ему в ногу свои отравленные шипы. Тысяченожки поползли по спине Драмса. Он упал на землю и исчез под грудой шевелящихся лентообразных тел. Снатр видел, как тысяченожки прикончили спула. Не возникало сомнений и в том, что погиб лейтенант Манн. «Я же вас предупреждал, не стоило тащить его с собой», — с укором заметил Шагади. «Видно же было, что не жилец он больше». Только время и силы без толку потеряли. «Зато совесть у тебя теперь спокойна», — ответил ему Снатор. «А что мне с того?» — кисло усмехнулся Шагади. «Я бы лучше себя чувствовал с больной совестью, да с целой ногой». Неясной оставалась только судьба Хадшака. Никто из оставшихся в живых не видел, что с ним случилось после внезапной атаки тысяченожек. Все тот же Шагади сказал по этому поводу. Я бы не стал ставить свои продовольственные купоны на то, что парень остался жив. Но никто с ним и не собирался спорить. От взвода остались только четверо. Андрей, Шагади, Снатор и Юни. Из оружия у каждого было по пистолету и по ножу. На три имевшихся автомата набралось только две полные обоймы патронов. Свой рюкзак прихватил с поляны, занятой тысяченожками, только Снатор, К счастью, помимо свернутого плаща и трех банок тушенки, в рюкзаке находилась еще и аптечка. Сильнее всех пострадали от тысяченожек шагади и Андрей. Снатор и Юни отделались ссадинами и царапинами на руках. Стянув шагади штаны, Снатор осмотрел раненую ногу. «Джак, нужна твоя консультация», — не оборачиваясь, окликнул Андрей Снатор. «Ты думаешь, я большой специалист по тысяченожкам?» — устало отозвался тот. «Ну ты же знал, как нужно поступить с лейтенантом!» Чуть повернув голову, Снатор посмотрел на Андрея краешком глаза. «Просто догадался», — ответил Андрей, но все же поднялся на ноги и подошел к Снатору. Он в самом деле не имел ни малейшего представления о том, насколько опасны тысячи ножки. Никакое озарение на этот раз на него не снизошло. На внешней стороне левого бедра Шагади были отчетливо видны две небольшие треугольные ранки с запекшейся кровью, расположенные на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Никаких признаков воспаления или некроза, характерных для укусов ядовитых пауков и змей, вокруг ранок не было. Шагади не мог пошевелить даже пальцем на ноге, но боль, которую он чувствовал какое-то время после укуса, прошла, и никаких других неприятных ощущений, помимо полного онемения левой ноги от кончиков пальцев до тазобедренного сустава, он не испытывал. Дейл. Мысленно позвал своего напарника Андрей. Тебе что-нибудь известно о ядовитых насекомых? Главным образом то, что их существует огромное множество. Тут же отозвался Дейл. Что ты можешь сказать о напавших на нас тысяченожках? Впервые их видел. Не имею ни малейшего представления, что они из себя представляют. Они похожи на гигантских насекомых. Внешность бывает обманчивой. Дельфины, например, тоже похожи на рыб. Давай все же исходить из того, что тысяченожки – это насекомые. Ну, и что дальше? Насколько опасен может быть их укус? Все зависит от типа используемого ими яда, от механизма его действия и, извини, химической лаборатории у меня с собой нет. Но если судить по чисто внешним признакам, то я бы мог предположить, что яд тысяченожек оказывает парализующее воздействие. Такой тип ядов используется многими насекомыми для того, чтобы обездвижить жертву, которую они не собираются употребить в пищу немедленно. В принципе, для существа достаточно крупных размеров такой яд не опасен. Главное, чтобы паралич не коснулся жизненно важных органов. Для нас сейчас нога на шагади жизненно важный орган. Как долго может держаться паралич? Трудно сказать, но существует и иная опасность. Некоторые виды насекомых, например, пауки – Вместе с парализующим ядом вводят в тело жертвы набор гидролитических ферментов, которые вызывают лизис тканей. «Точно», — кивнул Андрей, — «переваривание пищи вне организма». К сожалению, я не успел рассмотреть, как выглядит ротовой аппарат тысяченожки. «Ну, будем надеяться, что здоровью шагади ничего не угрожает». «Я обычно исхожу из худших предположений», — заметил Дейл. У меня другой стиль работы, ответил Андрей. Я считаю, что все гадости, которые должны случиться с нами в жизни, произойдут сами по себе, без нашего участия. Нам же самим остается только надеяться на лучшее. Не хотелось бы сейчас заниматься подробным разбором твоей жизненной философии. Вот и не надо. Андрей повернулся к снаттору. По-моему, у укус тысяченожки не опасен. Не опасен? Возмущенно воскликнул Шагаде. А что, если я без ноги останусь? «Перейдешь на должность штабного писаря», — без улыбки ответил Андрей. «Спасибо, сержант», — мрачно буркнул Шагаде. «Умеешь ты утешить?» «Скорее всего, яд тысячножки вызвал временный мышечный паралич, и не более того, не обращая внимания на реплику Шагаде, сказал Андрей, обращаясь к снатору, обработая раны антисептиком и вкали ему порции универсальной сыворотки». «Ветеринары!» Голосом вдохновенного обличителя произнес Шагади. «Вам можно доверить разве что только рекиным хвосты обрезать». «Не переживай, Шагади», — сказал сенатор, обрабатывая ранки на ноги солдата раствором антисептика. «Мне тоже кажется, что с твоей ногой все будет в порядке, пока я не вижу никаких признаков действия смертельного яда». Шагади что-то мрачно буркнул в ответ, но спорить больше не стал. «Юни, ты как себя чувствуешь?» — спросил у молодого солдата Андрей. Не понимая, какого ответа ждет от него сержант, юни не очень-то уверенно пожал плечами. Нормально. В таком случае возьми автомат и постарайся подойти как можно ближе к скоплению тысяченожек. Только не геройствуй там. Нам просто нужно знать, когда эти твари успокоятся и снова уйдут под землю, понятно? юни молча кивнул. Выполняй. Коротко махнул рукой Андрей. Закончив с ногой шагаде Снатр взялся за раны на шеи и руках Андрея. «Или видно у нас счастливчик», — заметил он, обрабатывая раны сержанта антисептиком. «У тебя шея разодрана так, что просто удивительно, как ни один крупный кровеносный сосуд не задет». «Я знаю», — морщась от боли, ответил Андрей. «Мне мама то же самое говорила, когда я весь в ссадинах домой приходил». «Ты помнишь своих родителей?» — не то удивленно, не то с завистью спросил Шагадя. «Конечно. А ты разве нет?» «Нет». — качнул угловой из стороны в сторону Шагади. — Сколько себя помню, все время был один. — Из каких же ты себя помнишь? — бинтуя сержанту шею, спросил снатор. — Да лет с трех, наверное, — ответил Шагади. — С кем же ты тогда жил? — Я же говорю, ни с кем. До восьми лет я жил в сиротском доме, а это все равно, что одному жить. Даже хуже. За что могу поблагодарить своих родителей, которых никогда не знал, Так разве только за то, что здоровьем они меня не обидели? Слад на моем месте бы сдох, а я выжил. Мне доводилось слышать о сиротских домах, — негромко произнес снатор. А что там слышать? — махнул рукой Шагади. То, что творится в сиротских домах, учрежденных пирамиды невозможно представить. Это можно только почувствовать на собственной шкуре. Видали? Шагади оттянул до локтя левой рукав куртки. На внутренней стороне предплечья была отчетливо видна широкая полоса давно зарубцевавшегося шрама. Здесь был мой порядковый номер. Я срезал его сразу же после того, как убежал из сиротского дома. А когда мне его накололи, я и сам не помню. Должно быть сразу же, как только меня определили в тот дом Боли, который должен был сделать из меня настоящего гражданина преданного делу пирамиды. Шагади криво усмехнулся. «Воспитатели нам постоянно твердили». «Вас, уродов, для того здесь и собрали, чтобы кедлмар от мрази очистить. Кто сам здесь не сдохнет, тому гнить потом на урановых рудниках. Для того вам, гаденыши, номера на руках проставили, чтобы с порядочными гражданами не перепутать». Шагадио молк и, запрокинув голову назад, прижал затылок к шершавому стволу дерева, под которым сидел. «А что было потом?» – негромко спросил Андрей. «Потом?» Не глядя на него, так же тихо переспросил Шагадин. Как-то раз кто-то из старших воспитанников устроил пожар в подвале. Нас выгнали на двор, обнесенный трехметровым бетонным забором, поверх которого торчали осколки битого бутылочного стекла. Хорошо горело. От старых матрасов, сваленных в подвале, дыма было много. Я улизнул со двора, когда открывали ворота для пожарных машин. Дело было неподалеку от Солтмала. Довольно большого города в провинции Триотан Не Саббат, конечно Но и там имелись ловкие парни У которых нашлась работенка Для шустрого и сообразительного восьмилетнего мальчонки Обычно я разносил по городу Небольшие порции замазки Концентрированные выжимки Из рыжего мха Со временем мне и деньги стали доверять И продовольственные купоны Да только нормальная работа у меня так и не пошла Так, кое-что по мелочи А что так? прищурившись, спросил Снатор. «Сам ведь говоришь, что уже в восемь лет был парнем хоть куда». «Так-то оно так», — кивнул шагади «Да только имелся у меня один существенный недостаток, который вся эта сволочная жизнь, сколько ни била, так и не смогла из меня выколотить. Не могу я сразу же при первой встрече относиться к человеку как к негодяю. Я любого человека считаю порядочным до тех пор, пока он не докажет ни обратного». А в том мире, где каждый почитает за честь и славу нагреть своего ближнего, с таким подходом к жизни, сам понимаешь, ни состояния не сколотишь, ни имени себе не сделаешь. Торговцы за маской любили повторять «обмани своего ближнего и не забудь о дальнем, ибо дальний приблизится, обманет тебя, и ты никогда не восторжествуешь». Так что оставался у меня только один путь, и как стукнуло мне 16 так я и объявился на призывном пункте. «Ты считаешь, что в армии больше честных людей?» — с искренним интересом спросил Андрей. «Я считаю, что в армии только за счет одной хитрой задницы не проживешь», — ответил Мушагади. «Легко вытащить продовольственные купоны из кармана незнакомого тебе человека или сучить ему негодный товар на улице большого города, зная, что вторая встреча с ним — событие почти невероятное. В казарме же ты все тридцать часов в сутки на виду». Что бы ни случилось, до истины докопаться не так уж трудно. Здесь никого не интересует, насколько крут ты был до того, как надел форму. Если ты считаешь, что что-то из себя представляешь, ты должен доказать это. И на пон здесь никого не возьмешь. Если что сказал, так изволь подтвердить делом. Один неверный шаг — это и ты по уши в дерьме, выбраться из которого уже практически невозможно. Здесь, как мне кажется, нужно просто быть самим собой. «Ну а если что...» — Шагади нежно с любовью провел кончиками пальцев по покрытому пороховым нагаром стволу автомата. «Всегда можно найти эффективный способ расквитаться с обидчиком». «И то верно», — подумав, сказал снатор. «Армия, пожалуй, осталась единственной структурой нашего общества, хоть в какой-то степени отличающейся от болота, которое, стоит только в него попасть, засасывает до ушей». «Да это к чему вдруг?» – удивленно приподнял брови андрей Андрею, а точнее Дейлу. Ситуация в Кедлмаре была известна с достаточно высокой степенью достоверности. Для того, чтобы создать единую картину, потребовался труд нескольких десятков агентов статуса, работавших на протяжении десятилетия в различных учреждениях и ведомствах пирамиды. Обычный же житель Кедлмара мог видеть только то, что происходило в непосредственной близости от него и к чему он сам имел непосредственное отношение. Но при том, что буквально на каждой общественной ступени современного Кедлмара можно было наблюдать явные признаки распада и приближающегося хаоса, не требовалось большой фантазии и чрезмерного напряжения воображения, чтобы экстраполировать свои наблюдения на весь общественный организм некогда великого государства. Практически вся инфраструктура общества Кедлмара прогнила настолько, что только чудом все еще сохраняла устойчивость. Если бы внешний враг существовал на самом деле, ему бы не потребовалось больших усилий для того, чтобы раздавить нищую, обескровленную страну. Армия Кедлмара могла внушать уважение разве что только своей численностью. Оружие и техника давно устарели. Связь между генеральным штабом и отдельными войсковыми соединениями Осуществлялось из рук вон плохо. В случае крупномасштабных боевых действий во взаимосвязях отдельных подразделений воцарились бы подлинный хаос и неразбериха. Многие части оказались бы отрезанными от центров снабжения, что неминуемо привело бы к их скорому уничтожению. Хвала горку Великому, что пресловутый внешний враг существовал только в воображении верхушки пирамиды, которая использовала постоянную угрозу войны как средство, чтобы держать народ в повиновении. О том, что истинная картина жизни Кедлмара невероятно далека от той, что рисовала официальная пропаганда, знал или, по крайней мере, догадывался каждый, но вслух о подобных вещах обычно не говорил никто. В Кедлмаре существовала пословица «Не пытайся поймать бешеного рекина за хвост и, быть может, останешься живым». «Похоже, никто уже не верит в то, что нам удастся выбраться из этого леса», — криво усмехнулся Шагадди. «Иначе мы не стали бы вести столь рискованные разговоры». «Не вижу никакого криминала», — дернул плечом Андрей. «Мы не готовим государственный переворот, а обсуждаем собственные проблемы». «Ну, если так посмотреть на это...» Шагаде задумчиво поскреб ногтями заросшую двухдневной щетиной щеку. «Снатор, а что тебя привело в армию?» «Я слышал, что ты из благополучной семьи, папаша, у тебя какая-то большая шишка. С чего ты-то вдруг нацепил на себя шевроны?» «Мой отец не такой уж большой начальник, как ты думаешь», — усмехнулся Снатор. «Он просто очень хороший врач, и многие высокопоставленные чиновники пирамиды нередко обращаются к нему за помощью, а я...» Я тоже хочу стать врачом, но прежде чем поступить в училище, я должен отдать долг родине. 10 лет в строевой части, только после этого ты получаешь лицензию на обучение в государственном учреждении. Другой вариант – заключить перед поступлением в училище долгосрочный армейский контракт. В таком случае ты выходишь из училища со справкой о полученном образовании и с офицерскими шевронами на груди. Меня такой вариант не устраивает. «Я не собираюсь оставаться военным всю свою жизнь». «И сколько тебе еще осталось?» «Четыре года и два месяца». «А ты, сержант?» Шагади перевел взгляд на Андрея. «Хочешь о каждом узнать всю подноготную?» усмехнулся Андрей. «Не хочешь, не говори», обиделся Шагади. «Да нет у меня никаких секретов», махнул рукой Андрей. «Я просто и сам до сих пор толком понять не могу, как я здесь оказался». Наверное, работа, которой я занимался прежде, не очень-то меня устраивала. И за дня в день одно и то же. Как механический маятник, туда-сюда, туда-сюда, с работы домой, из дома на работу. Хотелось чего-то необычного, нового. Семьи у меня не было, отец умер несколько лет назад, мать живет в другом городе. Поэтому, когда мне предложили контракт, я почти не раздумывал. И никогда потом не жалел об этом своем решении. Когда как? Ну, славно побеседовали, хлопнув себя ладонями по бедрам, громко возвестил снатор. Отправили Юни на разведку, а сами ударились воспоминаниями. Нужно же когда-то и отдыхать, словно оправдываясь, развел руками Андрей. Ну, а какие у нас планы на будущее? Какие тут могут быть планы? Андрей озадаченно прикусил верхнюю губу. «Нужно сначала дождаться, когда ножки освободят поляну. Во-первых, нужно убедиться в том, что больше никому, кроме нас, спастись не удалось. Во-вторых, мы не можем двигаться дальше без оружия и припасов. В-третьих, необходимо отыскать рацию Драмса». «Зачем нам рация?» – удивленно поднял брови Шагади. «Она же не работает». «В гиблом бору даже компас врет». Но как только мы выберемся из леса, нам нужно будет связаться с командованием части. Не имея от нас никаких известий, командование начнет крупномасштабное прочесывание гиблого бора. «Глупо», — негромко заметил Снатор. «От какого-то набора железок зависит в жизни сотен людей». Не закончив фразу, Снатор неожиданно умолк. Лицо его скривилось от боли. Согнувшись, он прижал правую ладонь к раненому плечу. «Болит?» — с участием спросил Шагадди. — Ничего, — процедил сквозь зубы Снатор. — Временами прихватывает. Быстро проведя ладонью от плеча к запястью, Снатор выпрямился и даже попытался улыбнуться. Качнув головой стороны в сторону, Андрей озабоченно цокнул языком. — Ничего страшного, — заверил его Снатор. — Уже почти прошло. Шагади приподнялся, упершись руками в землю, и с недовольным видом посмотрел по сторонам. «Куда Юни запропастился?» — спросил он, повернувшись в сторону Андрея. «За Юни не беспокойся», — ответил Снатр. «Он парень осторожный и внимательный». «Ну да», — саркастически усмехнувшись, кивнул шагади «Все мы осторожны до тех пор, пока однажды случайно не наступаем на мину». «Оптимизм из тебя так и прет, шагади послал ему ответную улыбку Снатр. Слева хрустнула сломанная ветка. Андрей со Снатором, держа автоматы готовыми к бою, одновременно развернулись в сторону, откуда раздался звук. Шагади положил на бедро руку, в которой у него был зажат пистолет. Из-за деревьев показалась фигура Юни. Бойцы с явным облегчением опустили свое оружие. Чего им сейчас хотелось меньше всего, так это ввязываться в новый бой с неизвестным противником. Однако вид у Юни был, если и не испуганный, так и зарядно всполошенный. «Там...» — на бегу махнул он свободной рукой за спину. «Там... Хадшак...» «Что с ним?» — быстро спросил Андрей. «Не знаю, сержант...» Юни остановился в двух метрах от Андрея тяжело дыша. «Он жив?» «Да, как будто...» «Что значит «как будто»?» — возмущенный рявкнул Шагаде. «Человек может быть либо жив, либо мертв, и никаких «как будто». «С ним происходит что-то странное...» «Вам нужно взглянуть. Далеко отсюда. Метров 200 Тысячи ножки. На поляне их полно, но возле Хадшака все чисто. Еще какая-нибудь опасность? Нет, я ничего не заметил. Если только сам Хадшак...» Да что с ним происходит? Он свихнулся, как и лейтенант. «Нет, вам самим нужно на него посмотреть». «Ладно, показывай, куда идти». «Снатор, идем с нами». Подмигнув Шагади, Андрей кинул ему на колени свой автомат». «Следи здесь за порядком, пока нас нет». «Не волнуйся, сержант», — улыбнувшись одними губами, Шагади в успокаивающем жесте приподнял левую руку. Следуя за Юни, Андрей и Снатр быстро добрались до того места, где парень обнаружил Хадшика. Солдат неподвижно лежал на спине, чуть согнув ноги в коленях и вытянув руки вдоль туловища. Куртка его была порвана в нескольких местах, словно он продирался сквозь густой кустарник. Пуговицы на груди были вырваны вместе с кусочками материи, к которым они были пришиты. Но при этом на открытых частях тела солдата не было ни единой царапины. Нигде поблизости не было видно ни автомата, ни рюкзака Хадшик. Наклонившись, Снатор внимательно осмотрел тело Хадшика с ног до головы, после чего присел рядом с ним на корточке. И в этот момент неподвижное прежде тело солдата судорожно содрогнулось, и, изогнувшись, дугой приподнялось над землей. На несколько секунд оно неподвижно замерло в воздухе, опираясь только на затылок и пятки, а затем снова безжизненно упало на подстилку из сухих древесных иголок. Андрей услышал, как клацнули при этом зубы Хадшака. Снатор со свистом выпустил воздух сквозь плотные стиснутые зубы и покачал головой. «Это происходит с ним постоянно», – негромко произнес Юни. «Примерно каждые 45 секунд». Андрей автоматически глянул на часы. В следующий раз судорога скрутила тело Хаджика не через 45 секунд, как говорил Юния, а всего через 25. Когда тело солдата вновь упало на землю, Снатор прижал два пальца к его горлу. Затем он осторожно приподнял веко на его левом глазу. Вместо глаз он увидел черные провалы глазниц, запекшиеся в них кровью. «Он пока еще жив», – бесстрастным голосом сообщил Снатор взглянув через плечо Андрея. Но, как мне кажется, осталось ему недолго. И, по-моему, гуманнее будет пристрелить его. «Яд ножек Скрипнув зубами, спросил Андрей. «Нет», — качнул головой снатор. «Это результат попадания в организм спор оранжевого шара. Похоже, инкубационный период заканчивается, и вскоре из кокона, каковым является тело несчастного хадшака, должен появиться новый организм». «С чего ты это взял?» Андрей начал возражать по инерции, просто не желая мириться с очевидным. «У парня просто приступ!» «Взгляни на его кожу!» Спокойно, не повышая голоса, перебил его снатор. Андрей подошел ближе. «Кожа на открытых частях тела Хаджика была похожа на кожицу переспелого апельсина, оранжевая и вся в мелких красноватых пупырышках. «Теперь смотри внимательнее», — предупредил снатор. Тело Хаджика вновь сделало акробатический мост — В момент, когда все мышцы солдата напряглись, стало заметно, что кожа его покрыта частой сеткой светлых линий. Это были места, где кожа растягивалась, становилась наиболее тонкой, почти прозрачной, как сросшиеся веки на глазах у змей. «Что это будет?» — спросил у снатор Андрей. «Еще один гигантский пузырь, начиненный оранжевыми шарами?» «Не думаю», — покачал головой снатор. По-моему, внутри тела Хатшика развивается гораздо более высокоорганизованное существо. Оно не просто использует плоть своей жертвы в качестве источника питания. Оно воссоздает себя на базе его организма. В первую очередь, как мне кажется, интерес для него представляет хорошо развитая нервная система. У Хатшика нет глаз, и кость на дне глазных впадин раздроблена. Существо уже забрало себе его глаза. «А значит, и мозг тоже», – сделал свое заключение Андрей. «Вполне вероятно», – согласился с ним Снатор. «Смотрите», – закричал Юни, когда тело Хадшика в очередной раз изогнулось, как лук, натянутый для выстрела. На открытой груди Хадшика кожа лопнула в нескольких местах, образовав рисунок из пересекающихся линий. Вместо крови из ран ударили широкие струи желтоватого газа, состоявшего из взвеси мельчайших частичек. Это было похоже на то, как перезревший гриб-шипун выбрасывает свои споры. «Все назад! Не дышите!» Снатор откинулся на спину, одновременно оттолкнув в сторону Андрея и, вскочив на четвереньки, проворно отбежал на несколько метров от агонизирующего тела Хаджака. Оглянувшись, он увидел в двух метрах от себя лежащего на земле сержанта. «В чем дело?» – приподняв голову, спросил Андрей. «Где Юни?» Снатор рывком поднялся на ноги. «Юни!» Заметив Юни, стоящего по другую сторону от тела Хадшика, Снатр кинулся к нему. Парень тряхнул головой, вытер с согнутым пальцем слезящиеся глаза и виноватым голосом произнес. «Кажется, я глотнул немного этой гадости». Повернув голову в сторону, он старательно сплюнул. «Ладно», — похлопал его по плечу снатор — «может быть, это только мои домыслы, и ничего страшного не произойдет». «А что, собственно, тебя напугало?» — спросил Андрей. Я подумал, что в газе, разорвавшем тело Хадшика, тоже могли содержаться споры. Снатор перевел взгляд на то, что всего лишь час назад было Хадшиком. «Что с этим будем делать?» – спросил он, и Андрею показалось, что в этот момент голос Снатора дрогнул. Тело Хадшика двигалось, словно это был не единый организм, а плотный рой каких-то насекомых. В одних местах плоть его вспучивалась, в других опадала. Временами от тела отваливались небольшие куски, похожие на полосы смятого оберточного пластика. Голова превратилась в плоский блин с нарисованной на нем безобразной карикатурой на человеческое лицо. Основная масса тела буквально на глазах, концентрировалась в области солнечного сплетения, где уже образовалось возвышение, похожее на невероятно разросшуюся опухоль. Кожа, обтягивающая его сверху и уже лопнувшая в двух местах, была гладкой и лоснящейся, словно смазанная глицерином. Андрей протянул руку в сторону Юньи. Тот, не понимающий, взглянул на сержанта. «Автомат», — тихо произнес Андрей. юни суетливо скинул автомат с плеча и вложил его в открытую ладонь сержанта. Андрей проверил обойму, которая оказалась полной больше, чем наполовину. вставил ее на место и резким кистевым движением руки передернул затвор. Направив ствол автомата на невообразимо вспухший живот хадшика, Андрей нажал на курок. Очередь разорвала козынувшую в котором пряталось чужое существо. В стороны полетели брызги темно-красной, почти уже свернувшейся крови и какой-то желто-зеленой слизи. То, что еще оставалось от тела хадшика, было похоже на сброшенную змеей кожу и двигаться уже не могло. Из-под на животе кожи донесся душераздирающий вотль, в котором перемешались боль и отчаяние. В разверстой ране показался узкий затылок, покрытый кровью и слизью. Сделав усилие, существо рванулось вверх, пытаясь выбраться из исторгающего его тела. Андрей перевел прицел и снова нажал. На Голова чужого существа лопнула, как яйцо. Серое крошево из осколков черепных костей и мозгов выплеснулось на пустую оболочку тела Хадшака. Два слитых воедино тела неподвижно замерли, скованные оцепенением смерти. Андрей сунул в руки онемевшего от ужаса юни-автоматы, быстро не оглядываясь, зашагал в сторону, где они оставили Шагади. Через несколько шагов он остановился, оглянулся через плечо и решительно приказал «За мной!». Когда снаптор нагнал его, Андрей бросил на него взгляд искоса и спросил «Ты считаешь, что я поступил неправильно?» «С точки зрения нормальной человеческой логики, ты всё сделал так, как надо». Невыразительным деревянным голосом ответил снатор. «Но законы развития жизни в гиблом лесу нам неизвестны, поэтому я не берусь оценивать то, что ты сделал». «А как бы ты поступил на моем месте?» Андрей хотел быть уверенным в том, что поступил правильно, а потому уклончивый ответ снатора только подхлестнул поднимавшееся у него в душе раздражение». И как он не старался, голос его прозвучал, хотя и ровно, но далеко не бесстрастно. «Как?» Едва заметно усмехнувшись, Снатор приподнял край левой брови. «Скоро узнаешь». Натянуто улыбнувшись, Снатор кончиком пальцев коснулся плеча сержанта и резко повернул налево. «Эй, ты куда, Снатор?» Остановившись, удивленно окликнул его Андрей. «Нужно мне». Не оборачиваясь и не замедляя шага, ответил Снатор. «В каком смысле?» — совсем уж глупо решил уточнить Андрей. — В том самом, в каком каждому из нас порой бывает нужно побыть наедине с собой. Нараспев, произнес снатор, плавно взмахнул рукой в воздухе и скрылся за деревом. Андрей посмотрел на Юни. Парень был мрачнее тучи, из которой вот-вот начнет сыпать град размером с горох. Похоже на глотавшийся газа со странной пылью, вырвавшегося из тела хатшика он теперь готов был поверить самым мрачным прогнозам Снаттора. Пытаться убедить его в том, что это всего лишь ни на чем не основанное предположение, не имело смысла. В конце концов, в гиблом Бару все они были обречены на смерть. Ни одна смерть не похожа на другую, но результат каждой из них один и тот же, до тоски однообразной. Разрываешь подарочную упаковку, ни на что не похожую, выбранную специально для тебя, А внутри то же самое, что и у твоего соседа. — Ну, чего там? Едва завидя Андрея и Юни, нетерпеливо выпалил Шагади. Хаджик превратился в монстра. Глядя в землю, угрюмо ответил Андрей. — Как лейтенант ман Хуже. Андрей безнадежно махнул рукой. — Понятно, — протянул Шагади. — Так это выстреляли Я. Шагади молча кивнул. Других объяснений по данному вопросу ему не требовалось. «А Снатр где?» «Пошел пописать», — мотнул головой в сторону Андрей. «Мне бы тоже надо», — смущенно признался Шагаде. «Кто бы помог?» Тишину предвечернего леса разорвала короткая автоматная очередь. Андрей вздрогнул всем телом так, словно все до последней пули вошли ему в спину. «Черт бы его побрал!» Схватив с колен Шагаде автомат... Андрей кинулся в лес, все еще надеясь, что произошло что-то другое, совсем не то, о чем он подумал, услышав выстрелы. «Снатер!» — орал он на бегу во всю глотку. «Снатер, чтоб тебя!» Обогнув выросшее на пути очередное дерево, Андрей остановился как вкопанный, едва не наступив на тело снатера. Что это был именно он, можно было догадаться лишь по шевронам на карманах армейской куртки, пришитым мелкими, аккуратными. характерными только для Снаттера стежками. Вместо лица у трупа было кровавое месиво. Короткой очередью из автомата, приставленного дулом к нижней челюсти, Снаттер снес себе пол черепа. «Снаттер», — одними губами произнес Андрей. Автомат, который он держал в руке, опустился дулом к земле. Услышав за спиной тихие, крадущиеся шаги, Андрей стремительно обернулся. В двух шагах от него стоял юни Он ничего не сказал, только быстро облизнул сухим языком потрескавшиеся губы. «Если ты хочешь сделать то же самое», — указав стволом автомата на труп снатора, жестко произнес Андрей, — «то дело это прямо сейчас. Я должен точно знать, на кого могу рассчитывать». «У него не оставалось иного выбора», — медленно произнес Юни. «Он знал, что обречен». «Верно», — кивнул Андрей, — «но он ждал до последнего». Он убил себя не после того, как увидел, во что превратился Хаджик, а только тогда, когда монстр зашевелился у него внутри. Он сделал это, когда понял, что больше ничем не поможет нам, а его присутствие вскоре может стать угрозой для всех оставшихся в живых. Сержант, Юни поднял взгляд, чтобы заглянуть Андрею в глаза, вы думаете, у нас еще есть шанс на спасение? Если бы я был уверен в том, что у нас нет ни единого шанса, то поступил бы... так же, как и снаттор. спор летающего шара убили Хадшика всего за сутки, бросив быстрый взгляд на тело снаттора, негромко произнес Юни. Ну и что? Сделав вид, что не понял, о чем идет речь, спросил Андрей. Я ведь наглотался той дряни, что вылетела из тела Хадшика. Юни старался выглядеть и говорить спокойно, но голос его дрожал, а лицо сделалось бледным, как полотно. Значит, и у меня остались всего сутки. «Слушай меня внимательно!» Андрей поднял к плечу руку с направленным вверх указательным пальцем. «Мы не знаем, что именно попало в твой организм. Быть может, этот газ не представляет для человека никакой опасности. Но даже если это те же самые споры, которые убили Хадшика и Снаттора, то у тебя в запасе есть как минимум сутки. А значит, есть еще и шансы на спасение. И не только у тебя одного. У Шагади...» Парализована нога. Одному мне его не дотащить. Так что... Не закончив фразу, Андрей приподнял руки, чуть разведя их в сторону. Я все понял. Коротко кивнул в день. Я остаюсь с вами, сержант.